Не только Ленин считал кино важнейшим из искусств. Сегодня киноиндустрия владеет умами миллионов людей, среди которых и Александр, который знает его изнутри, о чем и рассказывает в главе «Фильм, фильм, фильм». Иногда я думаю, с чего же меня вдруг понесло после восьмого класса учиться на артиста театра и кино? Наверное, Корни моей любви, главнейшему из искусств, нужно искать там же, где и страсть к цирку. В детстве. Причем в самом раннем. Когда я был совсем маленьким грудничком, родители часто брали меня с собой на киносеансы. Оставлять одного дома боялись, а посмотреть фильм хотелось. Кино крутили в нашем доме культуры целлюлозно бумажного комбината, где, кстати, я в шесть лет впервые вышел на сцену. При входе в кинозал был такой предбанник, где стоял контролер, который отрывал билетики и пропускал зрителей за шторку в зал. Родители приносили меня в какой-то люльке, оставляли на тумбе рядом с контролером, а сами присаживались тут же за шторкой на последний ряд я отлично спал под индийские фильмы, под унесенные ветром и прочую классику. Возможно, именно так я и влюбился в кино, на слух. Отучившись три месяца в Ярославском театральном училище, я решаю все-таки сменить профессию. Вместо актера театра и кино пойти в клоуны. Еду к родителям в Алушту, и тут выясняется, что, оказывается, мой папа, Там не очень-то и отдыхает, а ходит на работу. Каждый день снимается в массовке в фильме «Поцелуй Чиниты» – великолепной музыкальной комедии. Это было первое соприкосновение с кинематографом вживую. На съемочной площадке папа в тихушку ставил меня в определенное место, где я никому не мешал, и я смотрел, как снимаются дубли, как работает группа. Вот таким было мое первое сознательное соприкосновение с кинематографом. Однажды я приехал в Нью-Йорк на гастроли, вечером гулял по Бродвею и случайно оказался на съемочной площадке. Снималось кино с Николасом Кейджем в главной роли. «Воскрешая мертвецов». Мы стояли в толпе, как зеваки, и наблюдали, как на платформе везли машину, а он якобы в ней ехал. Там же, в Нью-Йорке, был еще один случай, который я никогда не забуду. Я обожаю сериал «Она написала убийство». Он очень мне нравится, такой искренний. Как-то после концерта мы с «Р» шли по Продвею, И у служебного входа одного из театров увидели толпу. Естественно, подошли в надежде увидеть какую-нибудь знаменитость. И не ошиблись. Посреди толпы поклонников стояла она, моя любимая актриса, исполнительница главной роли в этом сериале, Анжела Лэнсбери. На ней были лайковые коричневые перчатки, коричневое пальто, маленький беретик. Она раздавала автографы. За неимением ничего другого я достал свою рекламную открытку и протянул ей. Она жала всем руки, пожалуй, мне. Мой директор сказал ей по-английски обо мне, что я Russian Стар. мы случайно шли мимо. «Ах так, вы не были на спектакле?» — спросила она. «К сожалению, нет». «А это что?» — кивнув она на открытку. «Это моя открытка, я раздаю их публике. Я на этом расписываться не буду. Это ваша. У вас моей нет?» «Нет». «Ну, видите, как жаль, вы остались без автографа», — сказала она и улыбнулась. Я поцеловал ей руку и уже хотел отойти, и тут она говорит «стоп, стоп, стоп! раша Стар. а может быть, вы мне предлагаете свой автограф? Я тоже хочу». Я расписался, и она на память забрала мою открытку. Так я остался без автографа Анжелы Лэнсбери. Но зато у нее есть мой. Это безумно, безумно приятно. Я уже рассказывал, как не познакомился с актрисой Татьяной Васильевой, когда наши дети учились в одной школе. Встретиться с Татьяной Григорьевной нам довелось позже когда меня пригласили сняться в картине «Одинокий ангел», где она играла одну из главных ролей. «Одесса. Первый съемочный день. У меня ноги трясутся. Снимаем первую сцену, где мы с ней вдвоем ищем главную героиню, стучимся в двери, в окна дома. У меня весь текст вылетел напрочь из головы. Со мной рядом такая звезда». И тут Татьяна говорит «Стоп!» «А что, Песков впервые снимается?» Режиссер отвечает, «Да, понятно, сейчас научим, дайте нам полчаса». Мы пошли в гримваген, нам налили борща в одноразовые тарелочки. Татьяна легла на диван, я сел рядом на полу, ее ног, и так под борщ она меня научила быть в кадре. С тех пор все стало получаться как-то легко». Сегодня для меня огромное счастье дружить с этой актрисой. Мы ходим, ходим друг к другу на спектакли, с удовольствием общаемся, дарим друг другу подарки. В фильме Андрея Кончаловского «Глянец» есть сцена «Светская тусовка», где я сыграл самого себя. Задача была вроде бы простая – подойти к Андрею и поговорить с ним, но когда на тебя направлены камеры, и у тебя берет интервью сам Кончаловский, ты забываешь, что ты Песков. Приходится играть. У нас все получилось с первого дубля. Мне очень приятно было работать в картине Аллы Суриковой «Любовь и сакс». Эпизод, в котором я занят, был небольшой, но значимый для картины. Мы снимали его два дня, причем я тогда лежал в больнице, но работа есть работа. Врачи кое-как меня отпускали, и я с температурой 38 приезжал и работал. За меня все очень переживали. Алла Ильинична посылала кого-то в аптеку за лекарствами, всегда была очень внимательна ко мне. Мы играли вместе со Всеволодом Шиловским. Я постоянно допрашивал его, ну как, что не так, подскажите, вы же профессор, он отвечал, Песков, иди отсюда, ты все умеешь. Вместе со мной играл Игорь Гаспарян, а сегодня мы работаем вместе на сцене, пьесе «Пух и перья». Мир кинематографа меня очень тянет. И я считаю, что моя главная роль в кино еще не сыграна. Так что рассмотрю любые предложения. Есть прекрасные артисты и есть гениальные. Есть заслуженные и народные, популярные и великие, звездюльки-однодневки и настоящие звезды. А есть легенды. Гениальные. Народные, великие звезды, оставляющие свой немеркнущий свет многим следующим поколениям на века. И попасть в орбиту их притяжения — это не просто удача. Это знак судьбы, божий промысел, который дается не каждому. Не так уж много талантливых людей могут позволить себе заглавить. Главу воспоминаний он называл меня, как мой отец Санька. Иосиф Кобзон С Иосифом Давыдовичем Кобзоном меня познакомил все тот же Борис Брунов. Когда я уже ушел на вольные хлеба из театра эстрады, Брунов пригласил меня участвовать в сборном концерте в ДК Чкалова. После моего выступления он в собственной ему манере буквально взял меня за шкирку и куда-то потащил. «Пошли. Тебе надо устроить Москонцерт. Трудовую там положить. Ну, все такое. Ну, надо так надо. Я уже привык, что если Брунов что-то задумал, то лучше не задавать лишних вопросов. Заходим в гримерку. Там все было очень маленькое в этом ДК. И вдруг вижу, прямо передо мной сидит Кобзон. Я как в тумане, слышу только, что говорят вроде про меня. Вот мальчик хороший, да, что делает? Пародий делает, тебя скоро сделает. Тут я внутри похолодел. Что нужно? Пойдем сходим в Москонцерт, определим его? Когда? Ну, хочешь завтра? Во сколько? В одиннадцать. Москонцерт. Москонцерт находится возле театра Ромен. Одиннадцать утра. Я прибегаю, подъезжают Брунов и Кобзон. Нас встречают, естественно. При их появлении все вскакивают, и я между ними под ногами где-то кручусь. Но меня представляют директору Москонцерта. Вот, мол, талантливый мальчик, а я его знаю. В новогодней программе видел. Ну чего, надо брать. Разговор был долгий. Я слушал, слушал, очнулся на фразе «Где ваши документы?» И тут я делаю совершенно необъяснимую, с логической, ну да, и с эстетической точки зрения вещь. Поворачиваю голову сначала на одного, потом на другого и говорю «Борис Сергеевич, Иосиф Давыдович, а мне это надо?» Они на меня смотрят, как на больного. Ну только представьте, Кобзон и Брунов специально приехали, чтобы устроить меня в Москонцерт. А я отказался. Немая сцена. Они молча встали, извинились перед директором за беспокойство и вышли. А на следующий день вышел приказ о расформировании Москонцерта. Такое не придумаешь нарочно». Какое-то шестое чувство мне подсказало, что не надо этого делать, несмотря на то, что я рисковал навлечь на себя гнев Кобзона и Брунова. Но я поступил так, как велело мне сердце, и оно меня не подвело. Я окончательно стал самостоятельным. Я вообще всю жизнь один. Надо мной практически никогда не было никакого начальства. Я сам создавал театр, балетную труппу, оплачивал труд артистов, я создал свой мир. Моя трудовая книжка лежит официально в театре Александра Пескова. С того недоразумения с москонцертом Кобзон и его жена Нелечка вошли в мою жизнь. Он очень нежно ко мне относился, всегда обнимал и целовал при встрече. Не без гордости могу сказать, что такое он позволял далеко не всем, но со мной всегда... Мы с Кобзоном довольно часто выступали вместе на одной сцене в сборных концертах. Он приглашал меня на мероприятия в Кремлевский дворец съездов, Россию, в колонный зал Дома Союзов, на стадионы, выездные программы с участием многих известных артистов. Однажды мы прилетели в Нагорных Карабах. Нас пригласили на грандиозный концерт в честь Дня Независимости. Мы летели военными вертолетами, Когда приземлились, выяснилось, что Кобзона нет. Мы ничего понять не можем. Спрашиваем, все молчат, военные люди, немногословные, действуют по приказу. Потом оказалось, что Кобзон не захотел лететь, боялся, что вертолет могут сбить, и его привезли на военной машине. Мы отлично отработали концерт, потом были какие-то упомрачительные столы, все это в восточном гостеприимстве и так далее. Незадолго до этого я ездил в Баку на гастроли, там тоже был большой праздник, где я выступал, потом банкет, но на нем присутствовали и президент Азербайджана Гайдар Алиев и мой любимый мэр Москвы Юрий Лужков. После банкета смотрю, Алиев и Лужков идут ко мне. Забавно они смотрелись вместе. Алиев как гора, а Лужков такой маленький рядом. Поздоровались, Алиев говорит» авайкуле самое лучшее развернулись и пошли дальше лужков повернулся тихонечко поднял вверх большой палец и подмигнул мне а потом был карабах и после того как мы вернулись с того концерта на всех артистов которые участвовали в поездке начались гонения со стороны азербайджана Нас занесли в черный список. Нам запретили въезд в эту страну. Журналисты обрывали наши телефоны, требуя комментариев. Вот тебе и дружба народов. Политика берет вверх. Кобзон не раз спасал мне жизнь в прямом смысле. Как и все успешные артисты, в 90-е я был мишенью и легкой добычей для разнообразных бандитов, которые требовали дань, предлагали крышу, угрожали. Были очень непростые моменты. Как-то я приехал с гастролей, и у подъезда меня уже ждала машина с бандитами, которые тут же вломились в мою машину, которая привезла меня из аэропорта. У меня с собой было 10 тысяч долларов наличными. Я заработал за 6 концертов, залезли им в карман, все забрали, все! Свободен, иди домой! Было жутко. Бывало, пытались заставить подписывать Чистые листы бумаги, на которых потом могло появиться все, что угодно. Как-то ко мне прямо домой пришли пятеро бандитов с пистолетами. Но об этом позже. Много чего было. В какой-то момент я не выдержал. Пошел к обзону, говорю, «Йосиф Давыдович, они меня уже достали. Что мне делать?» Он был очень влиятельным человеком в разных слоях общества. Его все уважали. И после этого смотрю, эти люди куда-то исчезли. Видимо, он кому-то что-то сказал, и меня перестали трогать. Ко мне очень часто подходили и спрашивали, почему я не делаю кобзона. Я отвечал, что не могу. <свят> Лучше, чем бинокур, <свят> я это не сделаю. И зачем мне позориться? Как-то... В 1997 году мы поехали в Ялту на фестиваль «Крымские зори», где должен был быть юбилейный концерт Кобзона. Мы ехали огромной тусовкой, и с нами был Юрий Григорьев, замечательный пародист, блестящий конферансье. Еще перед поездкой он мне сказал, «Санька, слушай, у Кобзона юбилей, надо поздравить человека». Я отнекивался, но... На всякий случай придумал номер с балетом. Сделал костюм, парик. Думаю, если спросит, номер у меня есть. А не спросит, слава богу, значит, не надо. И вот вечер Кобзона. Подходит ко мне Григорьев и говорит, «Ну что, идем на сцену?» То есть не прокатило. И так я обреченно отвечаю, «Ну, идем». А сам про себя думаю, Я же знаю, что мне потом будет. И вот идет концерт. Огромный четырехчасовой, полный зал народа. Григорьев мне. Готов? Ну, готов. Сделал грим один в один похож, только маленький. Григорьев тут же подходит к обзону, который только что закончил очередной номер, и говорит. ось! ну все, хватит уже петь. Постой здесь, отдохни немного. И тут же пошла моя фонограмма. Жил отважный капитан. Он объехал много стран. Выходит мой балет в образе хора турецкого. Все одинаково одеты при галстуках. Потом я. Кобзон стоит на сцене, спиной к залу. Слава богу, у него микрофон был опущен. Потому что он, глядя на все происходящее, вытрещал глаза и смачно выругался от удивления. Я, конечно, мысленно попрощался с эстрадой, пока я заканчивал выступление. Но, как потом оказалось, Кобзону оно понравилось. Он дал мне свое благословение. Было это так. После моего выступления под аплодисменты публики Иосиф Давыдович подозвал меня. Сань, ну-ка, бери-ка микрофон. Сейчас мы с тобой споем. Какую? Иосиф Давыдович, нашу. Вступил оркестр, и мы дуэтом спели. Когда простым и нежным взором Ласкаешь ты меня, мой друг, Необычайным цветным узором, Ой, всю песню живьем, Я счастлив, я пел на публике с самим. Нелли Кобзон Александр Песков, как много в этом имени, Человек-театр, артист с большой буквы, Артист, с которым нас связывает долгая и добрая дружба. Талантливый, многогранный, фееричный. Его шоу завораживают, не дают ни на секунду усомниться в том, что на сцене не один человек, а большой концерт. Потрясают его перевоплощения. Это не только молниеносная смена имиджа, а внутреннее деликатное глубокое проникновение в того артиста, в образе которого появляется перед зрителем Александр. Это не пародия, это глубокое погружение в образ. Потрясают постановки шоу, яркий, интересный, красочный, великолепный балет. Желаю Александру и его театру процветания, благодарных зрителей и любви поклонников. С уважением и пожеланием добра президент культурного центра Кабзон, заслуженный работник культуры Российской Федерации Нелли Кобзон. Сегодня перебраться в Москву не проблема. Купил недвижимость и живи на здоровье. Правда, главная проблема в этой ситуации – деньги. Но ну, это другая история. А во времена СССР прописка в столице была почти неразрешимой проблемой. Но была одна маленькая лазейка, фиктивный брак, о котором многие артисты могли бы написать многостраничные трактаты с таким же названием, как и у этой главы. «Как я стал москвичом». Помните, я обещал рассказать об одном уникальном человеке, благодаря которому я познакомился с Бруновым? Он достоин отдельной книги, но пусть вся история, которая нас связывает, останется только в моем сердце. Это слишком личное и дорогое. Но о некоторых эпизодах я не могу не упомянуть. Я работал в Калининградской филармонии, а Володя заведовал газовым хозяйством области. У нас обоих были новорожденные дети, и все заработанные деньги мы отправляли семьям а сами в буквальном смысле перебивались с хлеба на воду чтобы хоть как то разнообразить рацион мы придумали себе приработок ходили на берег моря собирали бутылки и сдавали их известный уже тогда конференция александр песков и областной инспектор газового хозяйства владимир петров слава богу никому не попались на глаза. Потом была та самая достопамятная поездка в Москву, мои первые успехи на большой сцене и окончательный переезд, который состоялся только благодаря Володе. Он поверил в мой талант настолько, что ради моего будущего развелся с женой, оставил ребенка, продал свою квартиру, бросил великолепную работу. 1992 год. Мы снимаем квартиру на Звездном бульваре. Уехали на гастроли в Магадан. Три месяца не было дома. Вдруг перед одним из концертов звонок из милиции. Вас обокрали. Вовка срочно улетает в Москву. Я продолжаю гастроли. Вынесли все. Оставили грязные носки в пакете и будильник. Это, наверное, был какой-то знак. Я не знаю. Самое смешное, что мы даже почти наверняка знаем, кто это сделал, но не пойман не вор. Дверь была открыта ключом, поэтому это мог быть только хозяин квартиры, который нам ее сдавал. Но доказать ничего нельзя, дело закрыли. Единственное, что у меня осталось, немножко золотых украшений. Уезжая, я их спрятал в пакет с технической ватой и поставил под батарею. Естественно, никто не догадался в нем искать. Вот на это золото мы потом и жили. Под Новый год у нас был пятидневный марафон. Параллельно шли концерты в Зале «Россия», в Театре эстрады. В обоих я задействован, а Володя был у меня помощником и костюмером, и администратором, и всем остальным. И вот, представьте, Я работаю номер в России. Потом хватаем чемодан с реквизитом. Там было четыре парика. Гурченко, Леонтьев, Пугачева, Агузарова и шляпа Вайкуля. И бегом в театр эстрады. Своим ходом нам машину никто не давал, лишь бы успеть на свой выход. Начинались выступления в одно и то же время – И мы умоляли режиссеров поставить меня в одном концерте в начало, во втором – на финал. И вот так мы пять дней бегали, как подорванные, но ни разу не опоздали. И это было моё становление как артиста. Конечно, мы оба понимали, что обратной дороги нет, мосты сожжены, квартиры проданы, какие-то копейки есть, и мы стали подбирать комнатку где Володя мог прописаться, чтобы официально стать москвичом. Он купил восьмиметровую комнату в коммуналке на Утомской, 15. Это было мое первое пристанище уже, ну, что называется, состоявшегося артиста. Но, в отличие от Володи, у меня московской прописки не было, что по тем временам весьма осложняло жизнь. Кроме нас в квартире жила бабушка. Вредное до да безобразия И еще одна одинокая женщина. У бабушки было много родственников. Они постоянно приезжали и активно участвовали в ее жизни. Без скандалов не обходилось, потому что ментальность у людей разная. К сожалению или к счастью, не знаю. Коммуналка есть коммуналка, но у нас в комнате было чисто, аккуратно. Часто приходили гости. В общем, жизнь кипела. Как-то Володя мне говорит. Санька, я придумал, как тебе стать москвичом. Как же? Надо развестись с Галей и жениться на москвичке. Фиктивно, конечно. Когда первый шок прошел, я обдумал его слова и решил, что он, в общем-то, прав. Позвонил Гале. Объяснил ситуацию. Она, как женщина современная, все поняла и согласилась. Мы оформили развод. Паспортистка Надя из нашего домоуправления на Ухтомской, с которой мы подружились, а впоследствии подружилась и Галина, когда переехала в Москву, но это уже другая история, говорит мне, Саня, я тебе найду невесту, но не обессудь, какая будет. И нашла. Не женщина, мечта поэта. Лиза Че. Возраст 60. Пять плюс алкоголичка со стажем, обитательница классической коммунальной квартиры, в которой помимо нее жили еще пятнадцать человек. Все были родственниками. Когда я там побывал впервые, то первое, что увидел, когда зашел, как ребенок писает прямо под батарею. Я был в ужасе. Вонь стояла необыкновенная. После регистрации брака я становился законным жителем этих роскошных апартаментов. Спецоперация стоила мне 800 рублей и бутылку водки. В назначенный день в 9 утра в роскошном костюме жениха при бабочке я вышел во двор. Ко мне подвели мою невесту. Тогда я ее увидел впервые. Ни слова не говоря, я повернулся и пошел обратно домой. Вовка схватил меня за штанину и прошептал. «В ЗАГС я сказал, надо! Сегодня уже будешь москвичом!» Да, конечно, я все понимал, что это нужно ради работы, ради моей профессии, ради нормальной жизни в столице. Но мои эстетические чувства были оскорблены. Пришлось сделать над собой какое-то невероятное усилие, чтобы вернуться. И тут началась комедия. Или фарс. Даже не знаю, что больше применить к этому сюжету. В ЗАГС мы шли пешком. Все это время, двадцать минут, я искоса поглядывал на невесту. И в ужасе думал о том позоре, который мне сейчас предстоит. Подходим. Естественно, в ЗАГСе уже все в курсе, кто к ним сейчас явится. Моя фамилия есть в документах, и она на слуху. Я популярный артист, благодаря своему появлению на телевидении. Еще какое-то время собираюсь с силами, чтобы войти внутрь. А сил никаких У меня истерика, мне стыдно. Вовка толкает меня в спину, придавая необходимое ускорение и решимость. Собрался весь ЗАГС посмотреть на жениха с невестой. Он в черном костюме с бабочкой, она в кремпленовом платье пятидесятых годов, клацкану белой ниткой, на живую пришит маленький цветочек ландыша, который постоянно отваливается а она его раздраженно поправляет. Идеальная пара. Естественно, все чуть не умерли от смеха, когда нас увидели. Разбежались по кабинетам. У бедной женщины, которая нас регистрировала, была натуральная истерика. Ее посадили на стул, мы тоже сели. Свидетелями были Надя и Володя. Женщина-регистратор кое-как, запинаясь, корчась от смеха, произнесла свою обязательную речь про новую ячейку общества. Пришло время расписываться. «Невеста, поставьте свою подпись здесь и здесь». И тут моя уже почти супруга выдает. «Не буду. Дайте водки». Я начал ее умолять. «Лиза». Ты только подпиши, я тут же тебе выдам бутылку водки. А у нее руки дрожат. Надя ее неделю до этого посла, поселила у себя в квартире и следила, чтобы та нигде не могла напиться и хоть как-то дошла до ЗАГСа. Беру ее руку и говорю, давай, я тебе помогу. И тут она выдает, а я расписываться не умею. Тут уже про себя выругался. Меня выручила регистратор. А крестик вы можете поставить? Крестик? И задумалась. Минут пять. Мы все ждем. Нервы на пределе. Водка в кармане у свидетеля Володи. Потом вздохнула, поставила малюсенький крестик где-то сбоку. После чего все облегченно вздохнули, а регистратор радостно объявила нас мужем и женой. И мы, я, сгорающая от стыда, и Лиза, которая стремилась к водке, чуть ли не бегом покинули ЗАГС. Так я стал москвичом. Но это еще не конец истории. Выходим. Лиза протягивает руку и требует водку. Я ее останавливаю. Лизонька, дорогая, а как же свадьба? Какая свадьба? Меня мужик ждет. Мне надо ему водку принести. Нет, ну так не по-человечески. У нас все-таки праздник. Мы с тобой муж и жена. Мы пришли на кухню в коммуналку. Там стол и стулья. Больше ничего. Мои ребята приготовили какой-то еды. Мы открыли водку. Как она исчезла, я даже не понял. Благо было еще. Как настоящие артисты, мы должны были доиграть эту пьесу до конца. Все было как. «На настоящей свадьбе!» «Тосты, песни, застольные разговоры!» «Смотрю, Лиза моя начинает оживать!» «Даже как-то помолодела, общаться начала, принимать участие в беседах!» «Так мы провели за столом часа два-три, после чего она встала и сказала, «Ну все, я пошла!» «Мы сердечно попрощались!» «Я, как и обещал, дал ей еще одну бутылку водки!» Больше я ее не видел. Прошел буквально месяц, мне звонит Надя и говорит, Сань, тебе надо зайти в паспортный отдел. Что случилось? У тебя жена умерла. Как? Оказалось, Лиза где-то поранила гвоздем ногу. Естественно, к врачам обращаться не стала. В итоге гангрена и очень быстрая смерть. Я на похоронах не был, честно скажу, но денег дал, а Надежда все сделала как надо. Светлая память Лизоньке. Вспоминая все это, я до сих пор испытываю невероятную благодарность к людям, которые мне помогли. Не будь Володи и Наде, которые буквально насильно отправили меня в ЗАГС, кто знает, какой была бы моя история. Так у меня появилась своя комната в коммуналке. Потом я выкупил всю квартиру. Около года мы ее выветривали. И зимой, и летом окна были открыты. Сняли, ну, слоев обоев толщиной сантиметров 15. См. Все они были пропитаны мочой. Ну, представляете, какой там стоял запах. Потом, когда в квартиру стало можно заходить без тошноты, сделали там ремонт. После смерти моей любимой тещи Валентины Степановны я перевез в эту квартиру свою семью. Мы с Галиной опять зарегистрировались, чтобы и она, и дочь смогли прописаться в Москве. Еще до приезда Галии и Даши в этой квартире со мной произошло не самое приятное происшествие. Были лихие девяностые, и артисты, как и многие тогда, находились под пристальным вниманием криминала – Неизвестно было, как тебя вычисляют, кто и когда тебе придет, но мы все были на виду. Мы жили в этой квартире с моим директором Володей и его другом Ранцевичем. Молодой парень из Кёнигсберга. он помогал нам по хозяйству. Двери всегда были нараспашку, к нам постоянно кто-то приходил, друзья, близкие. Происходили какие-то тусовки, ну, как и положено в молодые годы. В тот день нас в квартире было пятеро. Каждый занимался своим. Я сидел в гостиной и только открыл бутылочку коньяка, как раздался звонок в дверь. О, думаю, гости. Ранцевич пошел открывать. Дальше все происходило, как в плохом кино. В квартиру ворвались пять человек с пистолетами. Ребят разогнали по комнатам, связали. Тот, который выглядел ну, как главный, дал команду артиста не трогать. Я так и остался сидеть на диване. Он подсел рядом и говорит, Сань, я так хотел с тобой познакомиться. Я тебя видел по телевизору в тюрьме. Его циничный тон меня покоробил, но виду я не подал. Говорю спокойно, ну давай познакомимся. Вот я коньяк открыл, будешь на работе не пью. Меня эта фраза прям взбесила, но внешне я само спокойствие отвечаю, а я выпью. Наливаю коньяк, бокал, пью, а самого трясет Пистолеты стоят у виска. Просто кошмар. <реш> Ребята связанные, причем все по разным комнатам, контакта никакого, даже глазами ничего не можем друг другу показать. Как выйти из положения? Непонятно. При этом все происходит тихо, спокойно, без криков, просто пистолеты и все Тут он говорит, ну давай, что есть. Да ничего нет. Прищурился, так прямо и ничего. А мы как раз вернулись с гастролей по Америке, и у меня было очень много красивой бижутерии под золото. Она лежала на виду. Бандиты заметили. А это? Зачем врать-то? Довольные забрали они эту бижутерию. Я не стал их разочаровывать, что это не золото. А еще рядом с этим богатством... У меня лежал конверт, я собирался отдать долг одному своему приятелю и приготовил, ну, там полторы тысячи долларов. Его, конечно, тоже заметили и забрали. И все бы, в общем, обошлось, но один из бандитов явно был под наркотиками, неадекватен. Ему что-то померещилось, и когда они уже собрались уходить, он всадил нож в горло моего директора Володи. Вот тут я открыл. Рот. Крикнул на них. «Пошли быстро отсюда, мне надо скорую вызывать». Нас всех заперли в ванне, я вижу, что Володя уже уходит, весь в крови. А они дверь подперли холодильником, предупредили пять минут никому не звонить. Потом я выяснил, что это были так называемые гастролеры. Как только они ушли... Я всех развязал, выбили дверь, холодильник на пол, смогли выбраться, вызвали скорую. Володю спасли. Лезвие остановилось в пяти миллиметрах от сонной артерии. Буквально на следующий день я ехал на концерт мимо строящегося тогда Смоленского пассажа. Проезжаю и вижу, стоит один из вчерашних бандитов. И увлеченно любуется стройкой. Не знаю, может быть, надо было вызвать полицию, а может, дороже было бы. Но обошлось, в общем. Я его увидел, никому ничего не сказал и проехал мимо. Впоследствии наши с Володей пути разошлись. Он купил себе однокомнатную квартиру. Недалеко от моей, спустя несколько лет я перевез семью и через какое-то время ушел из этой квартиры. А Галина подружилась с Володей, он нянчился с Дашкой, так прошло еще 15 лет. Володя решил вернуться в Калининград, купил там квартиру, сделал ремонт. Накануне того дня, когда ему нужно было расплачиваться со строителями, Он был в гостях у того самого Ранцевича, который когда-то жил у нас в московской квартире и открыл дверь бандитам. Он тоже давным-давно вернулся в Калининград и сделал к тому моменту себе неплохую карьеру на местном телевидении. Посидели, пообщались хорошо. Володя собрался уезжать домой, встретиться со строителями. Прощаясь, сказал «Ну что, пошел я в новую жизнь». Дома он встретился с начальником бригады, которая делала ему ремонт. Только вот тот оказался не только строителем. Решил, что той суммы, на которую они договорились, ему будет маловато. Оглушил Володю, потом подошли еще двое. В девять утра в квартиру пришла сестра обовы Все стены были в крови. У Володи... Пол головы снесено лопатой, которая валялась рядом. Видимо, была драка, и его ранил одного из нападавших, и тот убегал от него. Это было видно по следам крови. Этого человека нашли по анализу ДНК в Прибалтике. Двух других, наверное, уже не найдут. Хоронили Володю без меня. У меня в тот день был концерт, который никак нельзя было отменить. По какой-то ужасной традиции я никак не могу попасть на похороны дорогих мне людей. Не было у отца, и вот у Володи тоже. От нашей семьи в Калининград поехала Галина. И мне в ночь после похорон приснился сон, который я не забуду никогда. Я иду по пустынному китайскому кварталу, ни одного человека, оглядываюсь, стоит Володя и зовет меня. Я убегаю от него, добежал до таверны, захожу внутрь, а там дверь, в центре которой вырезанное такое ромбиком окошечко. Запираюсь изнутри, оглядываюсь вокруг. Все помещение отделано деревом. И вдруг в этом окошке появляется лицо Володи. Он мне говорит, спасибо тебе за дом. И исчезает. Проснувшись утром, я понял, что так он меня поблагодарил за гроб, на который я дал денег. Больше Володя Петров мне ни разу не снился. Через некоторое время я приехал на гастроли в Калининград. Естественно, первым делом вместе с моим директором Сашей пошли на кладбище. Я лишь примерно знал, где находится Володина могила. Он был похоронен рядом со своей мамой. Иду и вслух говорю, Вовка, помоги, я не понимаю, где ты лежишь. И тут Саша берет меня за плечо. Стой, куда ты идешь? Ты же стоишь у него на могиле. Конечно, мы рыдали. А потом вечером я вышел на сцену. И посвятила это выступление ему, моему друге Володе Петрову.